Глава пятая. Жутчайшую жуть мы миновали довольно быстро, не успела толком испугаться. И теперь мои подошвы смело утопали в песке, потому что мы гребли по песчаной косе, едва вышли из туманного марева. Ох, я остановилась, чтобы перевести дыхание. Неужели нельзя взять чуть левее и идти не по пляжу? — Хочешь на свиданку с гнилоедами? Милости прошу! — огрызнулся Бообек. — Я тоже, как и ты, умный был. — Почему сразу был? — усмехнулась я. — Ты сейчас умный. А за комплимент спасибо. Это был сарказм. А мне, видится, ты слишком самокритичен. — Ты неунывающая оптимистка, что ли? Эльф остановился и возрился на меня сомнением. — Да неужели? Говоришь, тебе было пятьдесят девять, а по поведению только девять. полтинник лишний. — О, как! Приятно. Благодарю. Шири улыбнулась на его ворчание. «Что же тут приятного?» «Так круто мне возраст еще не скидывали!» — хохотнула я. «Разве что Петя в шутку назвал меня девушкой!» «Да уж!» «Ой, да ладно тебе!» Я похлопала эльфу по плечу и выдохнула от облегчения. Небольшая передышка была мне просто необходима. «Зато вон, погляди, какая красота перед глазами!» Мы дружно посмотрели на море, шумно беснующиеся справа от нас. Темно-синий, почти черный цвет воды намекал на непроглядные глубины, и все равно пейзаж завораживал до дрожи по телу. Если б не ширина песчаной косы, то нам бы наверняка пришлось туго, так как волны облизывали берег на добрых десять метров. И наверняка это не предел. Вот и Бообек подтвердил мои опасения. Надвигается шторм. Нам надо спешить, иначе точно попадем на свиданку с чокнутым труполюбом. — О, а ты его уже видел? — не к месту ставила я. — Подумаешь, любопытно стало, кто там такой владелец этих земель? — Намекаешь на то, что я труп? — Да нет же, просто хочу знать, как выглядит некромант. Я же Перкинса толком разглядеть не успела. — Нет, не видел. — буркнул эльф и намылился вперед. — Эх! — сделала глубокий вдох и выдох. и устремилась вслед за ним, умолкая, чтобы не сбить дыхание при ходьбе. А вода все подступала и подступала. Да так быстро, что оглянуться не успела, как пришлось брать левее и прятаться под кронами деревьев. «Ну — но все, пиши пропало. Выдохнул Баабек. — Сейчас нам остается лишь углубиться в лес, поэтому держи язык за зубами, чтобы не приманить нежить. — Моня, эльф требовательно возрился на моего зомби. Прикрывай тыл. коронное «бг» было ему ответом. Оголив меч, провожатый взял курс на окраину леса, но так, чтобы справа по-прежнему виднелся пляж и был слышен грохочущий шум волн. Туман тем временем сгущался и окутывал ноги уже по колено. — Может, пойдем у воды? — попросила я еле слышно, но в ответ получила острый осуждающий взгляд, когда бег обернулся. Приложив палец к губам, Он лишь отмахнулся от моего предложения и прошел вперед, вскрываясь за деревом. Я поспешила нагнать его, но вот незадача. Исчез! Он исчез! Хм. Я снова выглянула из-за дерева и снова не увидела никого. Опять засада? Опять меня обманули? Или я попала по действие заклятия? Этого самого безумия? Так, ладно, Монни со мной. А значит, защитник у меня имеется. Шорох позади успокаивал, но только до тех пор, пока я не обернулась, взирая сразу на нескольких представителей нежити, плотоядно скалящихся в мою сторону. Вот это поворот! попкорно бы сюда, если бы не одно «но». В интригующей ситуации пребывала я, а не кто-то другой с экрана. Эй, ребят, попыталась я найти общий язык с ними. Ну а что? С Моней же получилось. Давайте не будем. Ага, так и послушали. Нежить в числе двух скелетов и одной горгульи озадаченно переглянулись. Уже прогресс. И вообще, разве это кладбище? Мы в лесу. На вашу территорию не ступали. Вот вам крест. Не хотели? Едва я сделала охранный знак рукой, Нежить совсем рассверепела и проскрыла пасти пятись. Ой! Только и прилетела в моей голове первая мысль. Вторая была не лучше Бежать! И я побежала. Да так, что только пятки сверкали. Но толку из этого не вышло никакого. Буквально за пятым деревом я наткнулась на нечто твердое в одночасье выросшее из земли. Попалась! Прокатился по округе хриплый шепот. Я сфокусировала внимание и поняла, что передо мной высился гигант. в тканевом балахоне и с черепом вместо головы. Как ни странно, неприятных запахов он не источал. Да и в целом чулась в воздухе промозглая сырости не более. Ну, допустим, попалась. Смирилась я с неизбежным. Радовало уже то, что меня не прикончили сразу. А значит, хотят поговорить. А этого хоть сто порций. Шорохи позади подсказали, что мой эскорт подоспел. и сейчас держался на почтительном расстоянии. — Твое счастье! Странный хриплый голос звучал, будто из глубин черепа, затянутого тонким кожным покровом. — Что Монтий Агафон VI просил за тебя и твоего спутника, иначе бы вы пополнили штат моих мертвецов по щелчку пальца! Демонстрации ради или чтобы напугать? Скелет великан нагнулся и щелкнул костяшками пальцев. Буквально. Как ему удалось издать такой звук, ума не приложу. Но факт оставался фактом. Меня проняло. Немного. Впечатлилась, кивнула и указала пальцем в сторону, ускоряя процесс знакомства. Так куда мне? Сюда, туда? Или меня проводят до границы ваших земель и отпустят? Казалось, высокая нежить даже опешила от такой наглости. Я бы тоже на их месте... Но уж очень мне хотелось поскорее покинуть это место, поэтому использовала любой повод, чтобы приблизить сей желанный миг. Ничего не могу с собой поделать. Для начала мы с тобой побеседуем. Вопреки изумлению, быстро нашелся мой надзиратель. Топай за мной и не вздумай сбежать. Мои подчиненные изголодались и будут не прочь отведать свежатинки, если ты только дашь им малейший повод. Ни в коем случае... — заверила я. — Говорить я всегда рада. Вот те... — вовремя оборвала себя, пока опять не ухудшила ситуацию. Оставалось только выяснить, где же мои попутчики. — А Монти, получается, уже у вас? — А как же Бообек? Mm — -hmm. Ну, эльф. Смоглый такой. — А-а-а, дроу. Понятливую нежить качнула черепушкой, ступая по твердой земле сквозь туманную дымку. — Пока без сознания. Не сдавался без сбоя, вот и пришлось его усыпить. — Он хоть цел? — Да идешь — увидишь, — ворчаливо ответил мне провожатый. — топой давай и не болтай. Позади, после этих слов, послышались характерные клацени не сразу нескольких челюстей. — Не давать повода, так не давать. Ясно, понятно. Повторять не нужно. Только несколько неласковых эпитетов адрес Бообека и его смекалки, приведшие нас сюда, прямо в лапы местного некроманта, так и рвались наружу. Но я себя успешно сдерживала, переключая все внимание на созерцание окружающей меня красоты. кряжестые голые деревья и не листочка. Плотный туман укутывал землю. Только всадника без головы мне тут и не хватало до полноты картины. Будто место для съемок мистического фильма. Мало кто знает, но на одном из отрогов такшайских гор Располагается град под названием Эппл Краун. — И что это за город? — поддержала я разговор, переводя дыхание. — По ощущениям, мы сейчас действительно поднимались в гору, хоть и под небольшим углом, но дыхание сбивало на раз. — Город некромантов. — как интересно. — А Монти был прав. — Ты очень занимательная личность. Нежить вдруг остановилась и обернулась ко мне. Мне прямо не терпится, поскорее свидеться. Поэтому не визжи, мой гнилоступ возьмет тебя на плечо и доставит в ратушу быстрее всего. Аж целую ратушу, только и подивилась я мысленно, стараясь не кривиться от неприятных ощущений. Костлявые руки подхватили меня под ноги, и действительно в один рывок я очутилась на плече гиганта да так быстро, что пришлось схватиться за лысую черепушку, чтобы не упасть. пять минут на созерцание голых деревьев, 10 на подъем по горному склону к каменной стене, усеянной сверху пиками и черепами разной величины. Интересно, бутафория ли? Что-то мне подсказывало, что нет. Но раньше времени расстраиваться не стало. Едва же мы, я и моя свита, преодолели последний рубеж и нырнули подарку арку. Свообразный вход в Эпплкраун. Громкий скрежет за нашими спинами подсказал... что металлическая решетка опускалась обратно вниз, тем самым отрезая путь к отступлению. Паршиво, но это только на первый взгляд. На второй — паршиво вдвойне. Вся надежда на мои дипломатические способности и авторитет Монтия, который умудрился выторговать наши жизни у местного владыки. Так вот, что нас ждало впереди? Да. Огороженное кладбище с несколькими монументальными сооружениями, похожими на склепы. В целом ничего неординарного, если не считать светильников. Магические светяшки-кристаллы, торчащие из земли тут и там. Они источали холодный бело-желтый свет, а небо будто смеркалось в одночасье, стоило только заглянуть в город некромантов на огонек. Больше чем уверена, что, выйдя за пределы, снова увижу солнышко, клонящееся к закату. Тут же на небосводе мерцала полная луна. Иллюзия? Не уверена. Но все возможно, как я успела убедиться за недолгое пребывание в этом мире. Правила магии мне были чужды, и я не спешила вникать во все эти хитросплетения. Мне бы до Бронхима добраться, чтобы очутиться в местах кучного проживания людей, поскольку в Гоктауне я рисковала попасть на рынок рабов, едва залезу в долги. Тут с этим не церемонится Опять же, будучи под защитой гильдии, я чувствовал бы себя заметно увереннее. Но до этого города еще добраться надо. А впереди меня ждало рандеву с местным некромантом, и желательно, чтобы он нас отпустил в освояси целыми и невредимыми. А больше мечтать не приходилось. «Ратуша!» — прозвучал позади неприятный утробный голос. Гигант тотчас спустил меня на землю прямо рядом с каменной лестницей в пять ступеней, ведущей к огромному склепу, больше напоминающему готический храм, множеством остроконечных шпилей, контрфорсов и пинкалей. Да, одна из прелестей старости — уйму времени, потраченная на просмотр научных программ и сериалов разной степени полезности. Нет-нет... Да и подчеркнешь что-нибудь из очередного сезона многолетнего, условно-бесконечного примера современного кинематографа. «Живей!» — поторапливало меня чудище, стоящее позади. Нехотя, я поднялась к входу и нырнула в приоткрытую дверь ратуши. Нет, не так. Высокую дубовую двустворчатую дверь, украшенную резным орнаментом, мне незнакомым. Да из чего бы вдруг? Я же не некромант. А оказалось, что меня сочли за своего. Ох уж этот Монтий! Подписал меня непонятно на что. Но обо всем по порядку. Первонаперво внутри, среди стрельчатых широких арок и каменных статуй на постаментах разной степени красоты и полезности с точки зрения скульпторского искусства, стояли трое. Монтия я узнала издалека. А вот остальных пришлось незначай рассматривать, идя вперед на ватных ногах. «Фигуристая, рыжая», — перечислял мои внешние данные один из них. «Но магии почти нет. Однако же это еще ничего не значит. Говоришь, она лингвист?» «Чего?» — изумилась я. «Бг! Бг!» «Почему это я лингвист?» — спросила прямо, не дойдя двух шагов до этой троицы. «Моня? Один низенький гоблин в лохмотьях и высокий, худой?» в походном костюме и страшнючей маске. Похоже, человек. Вот и все, кто меня встречал. Рад представиться. Я Мазлтофф, тот самый некромант, который наложил проклятие на эти земли. А это Перкинс. После секундной заминки, говорящий в маске кашлянул, добавляя. Настоящий Перкинс, сооснователь apple Крауна. Мы вместе создали убежище для подобных нам. Однако появились и наглецы, которые умудрились испортить всю нашу репутацию. — К несчастью, вынужден выказать вам свое почтение, — поклонился мне с недовольной миной на лице гоблин. Я поклонилась ему в ответ. — Так это... разве вас не убили? — Да. — Дипломатические навыки? — Нет, не слышала. — И о чем я только думала, когда спрашивала? — Вот за подобное известие и хочу сказать вам спасибо. Монтий Агафон пролил свет на недавние события и то, как вы освободили много уважаемого зомби из-под гнета одного воришки. Моргнула один раз, второй, и сочла своим долгом слушать внимательно, а главное — молча. — Вы понимаете, что он говорит? — отрицательно помотала головой. — Но с эльфом разговаривайте без проблем. Допытывался гоблин, который вроде Перкинс. Кивок с моей стороны, и он продолжил. Точно, лингвист. Но тот факт, что вам неизвестен язык нежити, означает лишь, что вы его еще не выучили. Я пожала плечами. Итак, что мы имеем? Эльфийские, гоблинские наречия — это уже хорошо. В нашем городе всегда рады эрудированным некромантам. Что-что? Монти Агафон Шестой. охарактеризовал вас как потенциального субъекта. Обрадовал меня мазлтов А он кто? — не удержалась я от очередного вопроса. — Помимо того, что зомби, конечно. То есть я имею в виду, он видит мою магию или мой потенциал? Как такое возможно? — Он советник самого Хараса Четвертого! — звонко возмутился гоблин. — Разве по нему не видно, что он из элиты? Мы его в копьях нашли и привели сюда. — Его разумность, конечно же, поражает, — заискивающе исправила я свою оплошность. Но тот факт, что он элита, для меня не ясен, не говоря об остальном. — Хм! — больше меня не удостоили. А Монтий громко вздохнул. — Видно, понял, я прежде не понимала ни единого его слова. — Итак, что мы имеем? — подвел итог Мазлтов. — Лингвистку, которая не хочет быть некромантом. Воистиного дроу, который дрыхнет в соседней комнате под воздействием сонных чар ловчей страха. И рюкзак лжеперкинса, гоблина-обманщика, которого вы закопали в лесу. Я правильно понял? По всей видимости, так и есть. Что ж, хоть одной проблемой стало меньше. Наконец улыбнулся настоящий владелец причудливого имени. Мало того, что он забрел в нашей земли, пленил Монтия, так еще умыкнул статуэтку Стиксы. «Пропуск в хит и обратно!» «Сид!» — поправил его Мазл -тофф. «Хидом потусторонний мир называют дроу. У них с глубокой «с» всегда сложности». «Да какая разница?» — возмутился гоблин. «Хид, сид! Она лингвист, поймет нас без всякого!» Я хлопала глазами и пыталась воспринять ситуацию всерьез. И если бы не мочете на поясе одного и страшный вид другого, я бы их насмех подняла, потому что несут всякую ахинею. «В общем, ладно». Мазлтов протянул руку и выхватил у Монтия сумку. Советник настоял, чтобы мы его отпустили вместе с вами. Но вот эту вещицу я заберу как плату за пребывание в моем городе и возражений не приму. Прорези для глаз у деревянной маски полыхнули ярко-зеленым, почти салатовым цветом. «Да, пожалуйста, охотно согласилась я». «Это заклинание!» он достал из внутреннего кармана свернутую рулоном бумажку. Может в одночасье поднять всю упокоенную нежить кладбищ намного много лик вперед. — Моё творение! — горделиво выпятил грудь гоблин. — Этот гад прибыл в город и стащил несколько моих вещичек, которые я уже забрал из сумки. — Да возьмите хоть всю! — я махнула рукой, отчетливо понимая, что только некроманского добра мне не хватало. — Брррр! Как подумаю, что носила с собой свиток заклинаний, способный поднять армию нежити, запоздалая дрожь пробирает. — А книжечка путевая? — усмехнулся гоблин. — Ее тоже забрать? — Ой, нет, это моё точнее эльфа. — Бы! — возмутился симонтий Ладно, держа обратно суммарь, на большее я не претендую, — примирительно ответил Мазлтов. — И давайте на выход, пока я не передумал. ну как же? Эльф! Он ведь спит! Или уже проснулся? Озираясь по сторонам, я попыталась выхватить взглядом дверь в соседнее помещение. А оказалось, что искать нужно нечто иное. Люк в полу. О, не переживай. Монти его погрузит на телегу, и тот гигант, что нес тебя сюда, отвезет вас на границу наших владений. Там вы Колумагой бросите, а Дроу к тому времени уже должен будет проснуться. На этом расстанемся. бх Мони согласно кивнул. Меня подобный расклад более чем устраивал. Оставалось уяснить еще один момент. Скажите, а бег может отчитаться об устранении Перкинса? Вам же, наверное, будет лучше, если все делишки, которые натворил воришка под чужим именем, канут в небытие, а? Кажись, мои дипломатические навыки решили реабилитироваться. Едва стало ясно, что угроза миновала. Гоблин скрючил уморительную гримасу, раздумывал. А я прикусила сразу и губу, и язык, слегка, но ощутимо, чтобы не обидеть никого и здешних неудачным смешком. «В принципе, и я не против». Наконец пришел он к заключению. «В конечном итоге сброшу с хвоста много гильдийских геройчиков которые зареклись разделаться со мной раз и навсегда». «Ой, а вот это мне знать совершенно не обязательно, но вслух сказала лишь «отлично». Дальше испытывать судьбу было чревато как минимум неприятными последствиями. А этого нам не надь. Ладно уж, рад был видеть. Показалось ли, но в голосе мазал Тофа сквозила насмешка, больше похожая на издевку. А я-то как рада. Вот выберемся отсюда целыми и невредимыми, и я Монтию выдам по первое число. Что он там им наплел? Жаль, я не понимала его язык. Однако же, если некроманты не соврали, изучение здешних языков мне подвластно, а значит, все еще впереди. Из склепа я выходила в полной задумчивости. Моня шел позади, неся Бообека на руках, как принцессу, будто то для него ничего не весил. Расскажу ему, точно не поверит. А жаль. Телега, прогудел гигант утробным голосом. Книластуп, если не ошибаюсь. Интересно это имя? или прозвище. Ай, потом, все потом. Устроилась поудобнее на козлах, хлипкой повозке и скрестила руки перед собой. Гигант нагнулся, схватила оглоблю, повозка качнулась назад, едва он встал, и я чудом не упала, но все-таки удержалась на месте, схватившись за первое, что попалось под руку. Бег позади громко всхрапнул и даже не проснулся. Вот и Петя такой же. Храпун. Пока не отселила его в соседнюю комнату, спать нормально не могла, когда мы съехались. Тем временем гнилоступ отправился на выход из Эпплкрауна по объездной окольной дороге. мони шел рядом. А я только сейчас поняла, что никто даже внимания не обратил на висящий у меня за спиной меч в ножнах. Неужели он их ничуть не напугал? И, видать, я зря потратила деньги и время на поиски и торг за бесполезный кусок железяки. Ну ладно уж, переживу. На крайний случай продам его в бронхейме, когда доберусь.